Ирина Денисова. Невидимый режиссер. Глава 1. Каторга. Оксана сидела в вагоне маленького поезда, состоящего всего из четырех вагонов, и грустно думала о том, что зигзаги ее судьбы совершенно непредсказуемы. Наверняка ни одна гадалка в мире не возьмется предсказать, что произойдет с ней завтра, через неделю, а особенно через год или два. Ещё вчера она находилась в самой западной точке нашей огромной страны, в Белорусском областном центре, а сегодня по воле судьбы злодейки приближается к конечной точке своего маршрута – маленькому сахалинскому городку. Она очень далеко уехала из дома через всю страну. Сейчас Оксана оказалась в местах, которые принято называть «не столь отдаленные. Даже Хабаровск и дальневосточные границы СССР оказались западнее этого медвежьего края, самой дальней границы Советского Союза. Ей показалось, что поезд движется слишком медленно и как будто нехотя, с натугой преодолевая километры пути. Похоже, что на Сахалине все происходит слишком медленно. Торопиться здесь не принято, да и спешить особо некуда. С удивлением она обнаруживала, что здесь все совсем другое, даже железная дорога не такая, как на материке. Здесь она с узкой колеёй, наверняка построенная еще при японцах. В Беларуси, где она жила до этого, были хорошие железные дороги с широкой колеёй, там ходили настоящие комфортабельные поезда, которые следовали за границу. Можно было сесть на поезд и поехать в Париж или Вену. До Парижа, Вены и Милана было гораздо ближе, чем до Москвы или Санкт-Петербурга. Только лишь по этому поезду из четырех вагонов можно сделать вывод, что находится Оксана на самом краю света. Перед отъездом она посмотрела карту, чтобы иметь полное представление, куда она направляется. Вокруг острова Сахалин было целых три моря — Охотское, Японское и Берингово а дальше расстилался водной гладью безмерный и бескрайний Северный Тихий океан. Сам остров Сахалин на карте показался ей похожим на огромную рыбину. Не зря же он славился наличием огромного морского рыболовного флота, занимающегося рыбным промыслом. И скажи ей кто-нибудь всего пару месяцев назад, что она здесь окажется, ни за что бы не поверила». А пока она с удивлением и любопытством смотрела в мутноватое окошко с запотевшим стеклом. Картина за стеклом завораживала и гипнотизировала. Никогда прежде она не видела такой удивительной природы. Красное солнце совсем низко висело над горизонтом, озаряя прощальным светом бескрайнюю равнину и напоминая людям о том, что скоро уйдет в закат. Повсюду лежали белоснежные сугробы, где множество крупинок переливались на солнышке прекрасными маленькими искорками. За сугробами виднелись горы, конечно, не такие величественные, как Карпаты, где Оксана каталась на лыжах каждый год, но не менее красивые. Горы, скорее, казались пологими и невысокими, как и маленькие деревья. Карликовые зеленые деревья выглядели игрушечными, а между ними не встречалось ни одного зеленого кустика. Не было даже таких привычных растущих повсеместно, как сорняки, низеньких кустов малины или смородины. «Интересно, эти деревья вечно зеленые или не вечно?» — подумала Оксана. И сама себе ответила, «Похоже, что здесь все вечно. Вечно бескрайнее, вечно живущее, вечно безлюдное». В вагоне, похожем скорее на вагон электрички, чем на вагон скорого поезда, находились всего три человека. Сама Оксана, невысокий мужичок в телогрейке и женщина в пуховом платке и валенках. Оксана отправилась в дорогу в модных фирменных сапожках. Не зря ведь в торговле столько времени работала. Она всегда любила хорошие, дорогие и удобные вещи. Красивые и дорогие вещи привлекают и манят. Часто они означают успех и признание. Но приносят ли они счастье? Оксана вспомнила о том, что оставила в одном из белорусских городов. Прекрасную квартиру, множество дорогих сердцу вещей. Но счастье, по крайней мере, она там не оставляла, потому что его там не было. Поезд медленно двигался по бескрайним просторам, не обращая никакого внимания на Оксанкины размышления. Но, несмотря на горестные мысли, холод и царившее вокруг белое безмолвие, остров сразу показался ей каким-то уютным и родным, настоящим, если можно так сказать. Что-то откликалось в ее душе и роднило с этим забытым островом на самом краю света. Это был край Катаржан. Она читала несколько романов Валентина Пикуля о жизни на Сахалине и была от красивых романов в полном восторге. Живут ведь люди даже и на каторге и чувствуют себя вполне счастливыми. Оксана незаметно задремала подмерный стук колес. Конечная остановка сквозь сон услышала она женский голос. Разбудила ее та самая женщина в пуховом платке и валенках. А вы не знаете, как добраться до Красногорска? спросила у нее Оксана. Неожиданно женщина сообщила добрым голосом недобрую весть. Никак не доберетесь. Оксана с удивлением посмотрела на нее. Увидев реакцию странной и явно нездешней пассажирки, женщина пояснила. Здесь железная дорога заканчивается, здесь вся жизнь заканчивается. Дальше не ходят ни рейсовые автобусы, ни поезда, только собственный транспорт или служебный. Что же мне делать? спросила Оксана. Я думала, хоть рейсовые автобусы здесь ходят. Рассчитывала пойти на автостанцию, автостанции же обычно рядом с железнодорожным вокзалом находится. Когда она произнесла последнее слово, поняла, что сморозила неимоверную глупость. Новая знакомая посмотрела на нее с интересом. Видно было, что она в недоумении. Откуда здесь человек, который ничего не знает о месте, в которое направляется? А к кому ты приехала, девушка? С нотками сочувствия в голосе поинтересовалась женщина. «Я приехала на работу по вызову в Красногорский рыбкоп». «А ты, деточка, не созванивалась с ними? У них машин много. Они могли бы тебя встретить и довести до Красногорска». Она увидела, как расстроилась Оксана и поспешила ее успокоить. «Да не расстраивайся. Я думаю, ты решишь свою проблему, если по вызову приехала». Сюда на работу многие приезжают. Правда, очень быстро потом уезжают обратно. Никто в нашем краю надолго не задерживается. Поработают немного и бегут обратно на материк». Женщина дала совет. «Иди сейчас на перевал-базу, к Валихе. Она тебе найдет какой-нибудь транспорт. Я покажу дорогу». Оксана поняла, что не согласовала с руководством рыбку опа свой приезд в деталях. Понадеялась на авось, что все само сложится». Ей даже в голову не могло прийти, что здесь возникнут такие сложности. Как будто бы Сахалин — это привычная Москва, Минск с развитым транспортом и линиями метро, или даже Гродно. Ей в голову не могло прийти, что вместе с концом железнодорожных путей прерывается и транспортное сообщение между городами. Поезд остановился. Они вышли, и Оксана засеменила за доброй женщиной, пробираясь сквозь снежные сугробы в своих модных сапожках на тонких каблуках. Пожалуй, валенки здесь были бы более подходящей обувью. «Боже, куда я попала?» — подумала она. «Что я здесь буду делать? Что здесь вообще делают люди?» Людей здесь не было вовсе. А недавняя спутница свернула в другом направлении, сказав на прощание «здесь недалеко». — Быстро дойдёшь. Ковалихе привет передай. Рукой она показала направление, куда Оксане нужно идти, и ушла. А Оксана оказалась одна посреди пустынного поселка. По сторонам занесенной снегом дороги стояли невысокие черные дома, и не видно было ни единого окошка с зажжённым светом. Оксана начинала жутко злиться сама на себя. А что было бы, если бы женщина не показала ей дорогу? Она бы совсем здесь потерялась. Почему было не позвонить в этот рыбку-оп на краю света, не спросить, как до них добраться? «Авантюристка чертова!» — начала она ругать себя последними словами. «Всю жизнь только и делаешь, что переезжаешь с места на место. Только на Сахалине еще тебя не было. Листочек, блин, гонимый ветром. Вернее, даже не гонимый, а не угомонный». Она вспомнила, как мать все время говорила. «Все люди как люди, а ты как не знаю, что на блюде». Что и говорить, мать всегда оказывалась права. Быстро темнело и становилось страшно. Нужно было идти быстрее, но каблуки проваливались, мешая быстрой ходьбе. Наконец, впереди показались огоньки маленькой сторожки в окружении серых метровых сугробов. Может, ей почудились белоснежные сугробы из окна поезда? На самом деле сугробы здесь грязно-серые? «Наверное, мне сюда», — подумала Оксана. В страшном с неба не приснилось. «Куда я попала? И где мои вещи?» Вещи были на месте. В руках у нее был маленький чемоданчик. Все пожитки, накопленные за годы бездомного скитания по большой стране под названием Советский Союз. Один чемоданчик — это все, что осталось у нее от неудачного замужества. Конечно, другие не сочли бы ее замужество неудачным. Муж у Оксаны был замечательным, любил ее и заботился просто она умерла бы, если бы осталась там жить, от тоски и от скуки. Конечно, если бы в их браке были дети, никуда бы она не поехала, сидела бы себе тихо и смирно, борщи бы варила и ползунки стирала. Но детей не было, несмотря на то, что оба их сильно хотели, и счастья в тихом болоте замужества Оксана так и не увидела. Она поняла, что просто задохнется от тихой семейной жизни, от болота, в котором она не жила, а существовала. На прошлой неделе она увидела объявление в газете «В Красногорский рыбкоп требуется товаровед. Надбавки, коэффициенты к зарплате, достойная оплата труда». Эта маленькая заметка в самом конце районной газетенки с предложением работы с достойной оплатой труда попалась на глаза тогда очень кстати, как будто бы ее специально кто-то подбросил ей в минуту полного отчаяния. Она позвонила председателю Рыбкоопа, оказавшейся женщиной, рассказала о своем опыте работы. Председатель обрадовалась. Ее принимали с распростертыми объятиями, с оплатой дороги за счет принимающей стороны. Обещали предоставить общежитие и золотые горы. «Специалисты с образованием нам нужны как воздух», сказала председатель. Последним местом работы Оксаны была ответственная должность в руководстве районной торговой организации в белорусском городе Гродно. Должность ей нравилась, зарплата была хорошая, но жить с мужем она больше не могла. На развод он не согласился, и Оксана просто взяла и уехала. Муж, конечно, был в полном недоумении, когда Оксана сказала, что уезжает. «Ты что, уходишь от меня? Он никак не мог поверить. Дичь какая-то!» Скромный и заботливый супруг даже разозлился. Вот чего тебе не хватает. Квартира есть. У других даже жилья своего нет. Я хорошо зарабатываю. Ты тоже хорошую зарплату получаешь. У нас все есть. Чего еще от жизни желать? В отпуск по два раза в год ездишь на море. Зимой на лыжах катаешься. Чего еще тебе нужно для полного счастья? Оксана не знала, что ей нужно для полного счастья, но знала, что больше здесь не выдержит. Каждый день одно и то же. Муж уходит на военную службу, она идет на работу. Работа хоть и была любимой и хорошо оплачиваемой, но Оксана больше не могла выносить однообразие. Она начала ненавидеть и мужа, и работу. Уродилась такая. Не может долго на одном месте сидеть. «Перекати поле». Она как могла пыталась все это объяснить мужу, но он все равно категорически был против, чтобы она уезжала. Он твердо сказал, что развод ей не даст, и денег на дорогу тоже не даст. Они как раз закончили обставлять свою двухкомнатную квартиру, взяли мягкую мебель в кредит, и у Оксаны от зарплаты не осталось ни единой копейки. Но она была абсолютно уверена, что не пропадет, заработает еще, Чего у нее всегда было с избытком в последние годы — это денег. «Были деньги, но не было счастья. Счастье нельзя измерять деньгами». Поняв, что она не отступит, муж с неохотой согласился и даже отвез ее на вокзал на служебной машине, поцеловал на прощание и сказал, что будет ждать. Он был абсолютно уверен, что она побегает и вернется. От хороших мужей не уходит, не правда ли? А сейчас Оксане стало смешно от собственной глупости, и это был, несомненно, смех сквозь слезы. «Боже, это же самый край света!» «Куда я попала?» — спрашивала она себя снова и снова. «Не ныть!» — приказала она себе. «И не в такие передряги попадали. Чернобыль, вспомни!» На романтику потянула. «В край вечной мерзлоты!» — напомнила она себе. «Непроходимая идиотка! И это самый лесный для меня эпитет!» Так, ведя мысленный и содержательный диалог сама с собой, Оксана поравнялась с маленьким деревянным домиком.